Глава 30. Не доходя до зала с рингом, все три металла резко остановились, явно желая переговорить. И Платина сказал мне войти внутрь самостоятельно. Странно, но на сей раз в зале не было ни одного гаранта. Шарлотта и Пилар стояли у самого входа, так что искать свою группу поддержки долго мне не пришлось. «Где Луна?» — сразу же напряглась я, заметив отсутствие нашей пипетки. «Не знаю». «Куда-то отлучилось», случилось ответила Пилар. «Ни за что не догадаешься, кто оказался ее гарантом». «М?» — приподняла бровь я. «Золото!» — с какой-то торжественностью произнесла Шарлотта. «Мы услышали это в частном разговоре между ртутью и свинцом». «Золото?» — удивилась я. «Но почему Луна сама вам об этом не рассказала?» «Она не знала». «Это как? Она ведь вчера вместе с нами пришла на встречу со своим гарантом». «Да, но ее гарант не пришел за ней», — пожала плечами Пилар. «А сегодня ртуть сказала свинцу, что не понимает легкомысленную трату денег золота на Луну, как и его дружка на вторую девчонку. Вот только вся соль в том, что вчера было всего четыре девушки. Луна, попавшая к золоту. Я и Шарлотта, которые попали к мадам Хименес». «Мадам Хименес?» — перебила Пилар я, наблюдая за тем, как явно разъяренный золото входит в зал и, не замечая меня, «Направляется в противоположную сторону». «Магнатка лет восьмидесяти», — ответила Шарлотта, скрестив руки на груди. «Вчера она организовала вечеринку, на которой мы три часа простояли в одном кожаном нижнем белье под желтым стеклом на круглом пьедестале. По словам Чеп, мы отделались лёгким испугом. Ей верю. Но если мы были украшением вечеринки мадам Хименес, а Луна оказалась невостребованной золотом, «Тогда ты остаёшься единственной девушкой, которая может быть той самой второй девчонкой, на которую бессмысленно потратился дружок золота». «Ты, а кто твой гарант?» «Мой». Я была в сантиметре от ответа, когда в зале раздался пронзительный крик, оборвавший мои слова. Мгновенно обернувшись, мы увидели участников, столпившихся у ринга. Я была уверена в том, что крик принадлежал девушке и что на ринге стоял всего один человек — свинец. «Где Луна?» — сразу же запаниковала я. «Что?» — непонимающе переспросила у меня Пилар, когда мы уже протискивались через толпу к рингу. «Это девушка!» — кричала девушка. «Он бьет либо чеп, либо Луну!» — ответила я, увидев, как свинец замахивается ногой. От страха внизу живота что-то сжалось, и к горлу подкатил тошнотворный комок. Я прекрасно знала, что один щелчок металла способен вывести из строя человека — Поэтому была в ужасе от того, что свинец занес над кем-то ногу. Наконец, остановившись в трех шагах от ринга, я замерла. На ринге, спиной ко мне, в позе зародыша, лежало миниатюрное тельце Луны, в которую в эту секунду безжалостно вонзилась нога свинца. Судя по глухому всхлипу, девушка все еще была в сознании. Они не помогут. С ужасом прошептала я, панически вглядываясь в лица окруживших ринг участников. Что? испуганно переспросила шарлотта они не помогут дрожащим голосом оттеняющим истерику повторила я оглядываясь по сторонам в поисках хотя бы одного человека который хотя бы сочувствовал жертве зверя они не помогут она умрет он убьет ее в очередной раз свинец со всей силы вонзился ногой в хрупкое тельце луны заставив его подскочить и врезаться в канаты очерчивающие границы ринга Руки упавшей девушки судорожно схватились за голову, и я поняла, что еще пара секунд, и свинцу надоест баловаться с игрушкой. Он раскрошит ее. Когда он сделал к Луне шаг, мое сердце оборвалось. «Он убьет ее! слишком громко произнесла я, заставив близ участников обратить на меня внимание. «Он убьет ее. Ей нужно помочь!» — обратилась я к рядом стоящим парням, излучающих безразличие. ясно им все равно им всем все равно они всего лишь смотрят на устранение соперника кричало мое подсознание ее не спасти одернула меня за руку шарлота что воскликнула я переводя взгляд с испуганной шарлоты на свинца медленно подходящего к лежащей в паре шагов от меня луны этот монстр убьет сироту которая попала сюда лишь потому что надеялась найти своего единственного родственника «Сильнейший пожирает слабейшего. Ей никто не поможет», — буквально кричал мой внутренний голос. Совершенно не задумываясь о своих действиях, я по инерции рванула вперед и, перепрыгнув через канаты, оказалась между свинцом и скрюченной на полу луной. Именно так я зарабатывала в своем кантоне гематомы, и именно так приобрела отличный опыт в рукопашном бою. Как и всегда в подобных ситуациях, я поняла, что именно сделала, лишь тогда, когда довольное лицо свинца оказалось в паре метров от меня. «Прекрати!» — окаменевшим голосом произнесла я. «Она ведь слабее тебя! Ты самостоятельно бросила мне вызов!» Довольно оскалился свинец, что заставило меня инстинктивно встать в стойку. Я не успела моргнуть, как что-то прямо перед моими глазами мелькнуло, и в следующую секунду я отлетела назад. Споткнувшись о скрюченное тело Луны, Я наверняка бы упала и придавила своим весом девушку, если бы не зацепилась правой рукой за канаты. В следующую секунду мое сознание повторно прокрутило произошедший момент, и я поняла, что свинец ударил меня по лицу левой рукой. Еще через секунду я поняла, что из моего рта фонтаном хлещет бордовая жидкость. Наконец, подняв запрокинутую за правое плечо голову и мотнув ей, чтобы брать волосы с глаз, я дотронулась ладонью своего лица. Хотя мой нос не болел и казался ровным, из него вовсю лилась кровь. Губа же, напротив, отреагировала жгучей болью, отчего стало ясно, что я не только жестко прикусила щеку, но еще у меня была сильно рассечена нижняя губа сбоку. Мои ноздри задрожали из-за резкого запаха крови, а язык отказывался переворачиваться во рту до тех пор, пока я не сплюнула перед собой целых полстакана крови. «Кажется, мне становилось нехорошо». Снова подняв глаза, я неожиданно увидела спину Платины, остановившегося в двух шагах передо мной. Он уже держал свинца за руку, и я поняла, что в меня до сих пор повторно не врезались лишь потому, что Платина блокировал удар, схватив свинца за левое предплечье. «Твоя девчонка бросила мне вызов», — злорадно оскалился свинец, обращаясь к Платине. «Ты знаешь, что это значит. Я ее гарант, поэтому я принимаю твой вызов». Хладнокровно ответил Платина и не успел договорить, как лицо свинца исказилось в гримасе боли. Лишь спустя мгновение я поняла, что Платина буквально переломил предплечье оппонента, и сейчас оно болталось, словно вот-вот оторвется. Это выглядело не просто ужасно. Это было настолько страшно, что кровь застывала в венах. Когда Платина внезапно наступил на голень свинца, после чего раздался настолько отчетливый хруст, что у меня в ушах зазвенело, Мое горло сжалось в тошнотворном порыве. Я боролась с приступом тошноты в полусогнутом состоянии, упираясь ладонями в колени. Моя резко опухшая нижняя губа не справлялась с давлением крови изнутри, и алая жидкость буквально вырывалась наружу, заляпывая пол ринга. Внезапно платино врезался кулаком в солнечное сплетение свинца, заставив того в буквальном смысле вылететь за пределы ринга, прорвав границу из канатов. Я выпрямилась, наблюдая за тем, как ртуть с отвращением отходит от свинца и перевела взгляд на спину платины. Резко обернувшись, он больно схватил меня за правое предплечье и, перепрыгнув через канаты, буквально перевалил меня вслед за собой, едва не вывернув мне руку. Наконец, остановившись в толпе зевак, он потряс меня, словно болванку. «Я являюсь гарантом этого участника!» Любой, кто пожелает повредить моему приобретению покойник. В зале было так тихо, что мне показалось, будто меня не только разбили в кровь, но и лишили слуха. Резким рывком платина потащил меня к выходу, и я едва сдерживалась, чтобы не завизжать от боли в предплечью, которую он сжимал едва ли не до хруста. Он явно был зол, и я была уверена в том, что злился он именно на меня. Уже выхода, оставив участников далеко позади, платина остановился. И я подняла голову, тяжело хрипя горлом из-за булькающей в нем крови. Рядом стоял золото, и у него было явно озабоченное лицо. «Хочешь ее? Снова больно потряс меня за руку платина, в очередной раз заставив меня поморщить вымазанным в кровь лицом инстинктивно схватиться за его руку, чтобы попытаться ослабить боль от металлической хватки. «Тогда для начала научись за ней присматривать». «Из нас двоих именно ты был в этом зале в момент произошедшего. Подбери свое приобретение, которое осталось на ринге». После этих слов Платина вновь потащил меня вон из зала. Мы шли слишком долго, прежде чем оказались напротив уже знакомого мне лифта. После нажатия на кнопку вызова дверь подъемной машины сразу же открылась, и мы вошли внутрь. Резким движением Платина развернул меня лицом к себе и посмотрел мне в глаза, явно выражая злобленность. «Что ты делаешь?» Отчеканив каждое слово отдельно, наконец поинтересовался он. «Он бы убил ее. Попыталась не плеваться кровью я. «Он бы убил тебя!» «Но в итоге мы обе живы!» Начинала злиться уже я. «Сейчас! Вы обе живы только сейчас!» «Этого достаточно!» «Нет, этого недостаточно!» Снова встряхнул меня за плечо Платина. «Недостаточно быть живой сегодня!» «Нужно остаться живой к началу октября. Я здесь умру!» Сорвалась я, сглотнув кровь, чтобы не брызгать ей. «Но это будет не сегодня. Это будет завтра, через неделю или к концу сентября. Но я обязательно здесь умру. И я, и Луна. Мы обе. Не вы обе. Ты останешься жива». Злостно выпустил мое плечо из своей хватки платина. «С чего ты взял? Ты первая девушка-пятикровка». «Ты просто обязана выжить». «Я никому ничего не обязана», — хрипло ответила я, чувствуя, как кровь снова заполняет мой рот. «Ты обязана мне. Либо выживай, и мы квиты, либо возвращай мне деньги, которые я в тебя вложил, после чего умирай». «Думаешь, я ничего не понимаю? Все металлы — жестокие убийцы. Иначе как бы вы до сих пор выжили здесь и даже чувствовали бы себя хозяевами положения?» «Почему вы с золотом грызетесь за меня? Чем именно девушка-пятикровка важна для металла? Даже если я выживу, я останусь в вечном рабстве. Кому нужна такая жизнь?» Последний вопрос я произнесла словно внутри себя, совершенно не заметив того, что мне стало дурно. Скорее всего, это произошло из-за резкой смены давления, которое создавалось при быстром подъеме на верхние этажи. В ушах заложила, и я накренилась вперед. Явно желаю упасть на пол, но вдруг врезалась ребрами во что-то очень твердое. Заложенность в ушах сменилась ощущением невесомости, и я была уверена в том, что взлетела, после чего мое тело развернулось на 360 градусов. Через едва приоткрытые глаза я наблюдала за тем, как капли крови срываются с моих губ и падают на отполированный пол. Внезапно мое подвешенное в воздухе тело непроизвольно начало движение назад, Я поняла, что вижу чьи-то ноги, идущие задом наперед. Примерно через 10 секунд до меня дошло, что мое тело взгромоздили на плечо, больно давящее на мои ребра, и теперь куда-то несут. Для того, чтобы осознать, что меня тащит платина, мне понадобилось еще несколько секунд. Из-за боли в ребрах я уперлась руками в спину металла и, оттягивая его футболку, попыталась выпрямиться из согнутого состояния. но лишь почувствовала новую боль в области живота, поморщилась и на выдохе снова переломилась пополам. Когда меня бухнули на пол, облокотив о стену, мир вокруг меня начал хаотично кружиться, а моя голова резко потяжелела, и глаза стали непроизвольно слепаться. Платина вытащил из левой стены в гостиной какое-то странное приспособление, отдаленно напоминающее капсулу, и, открыв ее стеклянную дверцу, снова направился ко мне. Подняв меня за левое предплечье, он поволок мое безвольное тело к капсуле, и прежде чем он успел уложить меня на спину, я самостоятельно забралась в непонятный агрегат, вытянувшись на нём во весь рост. Сканирование началось. Раздался женский электронный голос почти сразу после того, как прозрачная крышка закрылась надо мной, после чего на уровне моих глаз появилась голубая линия, медленно сползающая вниз вдоль туловища. Сильное внешнее повреждение губы и внутренние щеки, незначительное повреждение носа и уши правого предплечья. Начать интенсивную реабилитацию. Кажется, платина на что-то нажал, после чего в указанных частях моего тела начался пожар, заставивший меня сжать зубы, чтобы не закричать. Этот ужас, судя по таймеру, светящемуся перед моими глазами, длился целых пять минут». Когда Платин наконец прекратил это издевательство и открыл крышку, позволив мне спрыгнуть на пол, я сразу же схватилась за пострадавшую губу, всем своим телом чувствуя неладное. Пока металл позволил стене поглощать чудо-исцеляющую капсулу, я пыталась понять, стошнит меня сейчас или нет. «Что это?» — глухо поинтересовалась я и сразу же поняла, что все таки стошнит. «Реабилитация клеток». Несмотря на меня, ответил Платина, пройдя мимо, чтобы сесть на диван и взять в руки огромную газету. Чувствуя, что с каждой секундой мне становится все хуже, я быстрым шагом направилась в ванную. Закрывшись изнутри, я подбежала к унитазу и, встав на колени, начала срыгивать свой плотный завтрак. Рвотные позывы длились около пяти минут, а когда это все наконец закончилось, я поняла, что полностью обессилена. Подойдя к раковине на ватных ногах, я умыла лицо и шею прохладной водой, вытерлась и, наконец, вышла из ванной. Не успела я зайти в гостиную, как Платина заявил. «Садись напротив». Послушавшись, я села на кресло, стоящее напротив дивана. «Сегодня будет больше толка от теории, нежели от практики». Отложив газету, произнес он неожиданно резко перейдя от состояния злобы к состоянию безразличия. Поговорим о ресталище и о том, что тебя в нем ждет».